Младший комиссар долго смотрел на телефон, потом поднял трубку и набрал «пять пятнадцать». «Добрый день, амбулатория?» — спросил он, хоть это и не требовалось. Ответила та самая женщина с вечно неприветливым голосом, с которой он неоднократно имел несчастье разговаривать. «Попросите, пожалуйста, к аппарату сестру Ружу Марчинскую». Однако сегодня одна его удивила, потому что сменила тон и проговорила чуть ли не сладко. — Иду, иду. Подождите, пожалуйста. Не прошло и полминуты, как он услышал в отдалении смех Ружи. — Алло? Ружа Марчинская у телефона. — Добрый день. Это Муня. Крафт, который как раз ел бутерброд, едва не подавился. Младший комиссар повернулся спиной, чтобы на него не смотреть, и продолжил. «Ты не представляешь себе, какая это была кошмарная неделя. Зато сегодня я приглашаю тебя на ужин. Что скажешь?» В амбулатории больничной кассы на ипотечной не иначе что-то случилось. Ружа довольно долго не отвечала, зато он слышал ее приглушенный голос где-то рядом с трубкой. — Алло! — он откашлялся. — Плохо слышно. — Муня, не гневайся, но не сегодня. Не знаю, может, после воскресенья? Сейчас холодно и столько пациентов, а я так быстро устаю. Вот так и сказала, легко, как будто радовалась завалу работы. Я, конечно, позвоню. И положила трубку. — Фатально! — отреагировал Генек проглатывая кусок. «Плохо разыграно. Вместо того, чтобы извиниться, что не звонил, ты еще милостиво назначаешь ей аудиенцию». «Да что ты можешь об этом знать?» — поморщился Зыга. «Больше, чем ты думаешь. Я жена почти 11 лет, и мы с Ольгой ни разу даже не поссорились. Впрочем, раз ты мне не веришь, так попроси совета у Зельного». «Очень остроумно». Буркнул Мачиевский и взялся за работу. Весь остаток дня телефон молчал. Младшего комиссара это так раздражало, что он несколько раз проверял, есть ли сигнал коммутатора. У него мелькнула мысль встретиться с Тромбичем и проспросить его, может он что-то знает о связи староства с делом Биндера и еврейскими сокровищами. У редактора еще должны были остаться знакомые в магистрате. Однако завещал, что если даже и остались, то на слишком низких должностях. А кроме того, он обещал Тромбичу, что не станет делать из него информатора. С минуту он размышлял, как бы отозвать из армии Закшевского. Но он скорее искал бы какие-то связи в университете, чем в уездной комендатуре пополнение личного состава. Что поделаешь, армия его не любила, и это было взаимно. Аппарат заверещал лишь в начале пятого, сразу после того, как Крафт ушел домой, и изыга задумался, а не сделать ли ему то же самое. «Инспекторал Дуполити, Люблин!» — услышал он. комиссар мочаевский да мочаевский э ну романа пардон шприханзи дочь ну полоня олюблен румынский почтовый служащий передал кому то трубку и следователь узнал голос профессора алло это арахеец я в бухаресте звоню как вы просили все в порядке в наилучшем с учетом обстоятельств, разумеется. В любом случае ваш человек уже сел на обратный поезд. Он неразговорчивый, но симпатичный. Я рад. Зыга понял по голосу, что ахец явно расслабился, его отпустило нервное напряжение. Сам он еще не мог позволить себе подобной роскоши. Переложив трубку в другую руку и инстинктивно оглянулся на дверь. Саперта но он все равно понизил голос. «Однако, если позволите мне дать вам совет, пан профессор...» «Да, слушаю. Отправляйтесь куда-нибудь на экзотические раскопки. В Египет, а еще лучше в Мексику». «Пожалуй, вы правы», — сказал Ахиец. «Но...» — он сделал паузу. «Я вас даже как следует не поблагодарил. Я хотел сказать, я мог бы чем-нибудь отплатить». — Да, действительно, есть кое-что. Теперь замолчал Зыга. Еще не полных двое суток назад он и не предполагал, что будет вынужден об этом просить. — Вы здесь? — потерял терпение Ахец. — Да. — Пан профессор, если вы отъехали достаточно далеко от нашей правовой отчизны, не мог бы я получить ваши показания в письменном виде? На этот раз, как мой страховой полис, и исключительно для этой цели. — Алло. — Вы меня захватили врасплох, — не сразу ответил Ахиц. — Ну что ж, не хотелось бы, однако вам я это должен. Только если вы думаете о страховом полисе, то, наверное, не на адрес комиссариата и не на домашний. Вообще вы можете свободно говорить с этого аппарата предполагаю, что еще могу. Что касается адреса, Мачьевский на пару секунд задумался. — У вас есть чем записать? Так. Стефания Капранова, Люблин, улица Иезуитские руры. Уже положив трубку, он выругался себе под нос, что придется заплатить бабе за услугу не меньше пяти злотых. Но он знал, что в таком деле мог на нее положиться капранова соблюдала кодекс предместия сплетничать можно стучать никогда в жизни а кроме того она не умела читать у мачаевского не было никаких планов, что делать с остатком субботы. вся эта долгая неделя отучила его от того что можно выйти из комиссариата в половине пятого и не быть вынужденным куда-то спешить. Но раз уж бутылка в подвале стыла по крайней мере семь дней, еще несколько часов потерпит. Он решил поступить, как многие другие, зайти куда-нибудь на чашку кофе и пирожное. Европа пробуждала слишком свежей ассоциации, а потому он заглянул в кондитерскую самодени. Внутри пахло хорошим мука, однако в углу зала какой-то взволнованный прыщавый гимназист с жаром декламировал своим приятелям. «Вам в безделицах видится сразу тон психодрамы, а мгновение хрупкие и сладкие, как наст, потому ли, что мы, по-рэкземпл, не спонтанны, мы не можем лобзать ваших уст, ваших глаз». «Я ласкать хочу нынче ваши груди без блузки, я хочу быть бесстыдным и мощным, как тур. Вас таится так много от безумной зулузки, ваши губы смеются и шепчут «Тужо!»» Немногочисленные еще посетители кондитерской, большей частью мужчины, улыбались, слыша остроумные эротические строфы. Мачиевскому эта сцена тоже показалась забавной, поскольку, как он полагал, в противоположность остальным присутствующим, узнал стихи, которые его самого восхищали почти десять лет назад. Хотя этот текст и не был запрещен цензурой, но из-за автора, заодно только его публичную декламацию, полагалась, по крайней мере, явка в комиссариат с предупреждением. Бруно Ясенский год назад отказался от польского гражданства и делал литературную карьеру в советах. Зыга снова надел шляпу, которую всего минуту назад пристроил на вешалку, и вышел на улицу. Краковское предместье полнилось возвращающимися с работы людьми. У Укиловская в конце круткой, младший комиссар выгреб из кармана 30 грошей, и купил только что доставленное со станции спортивное обозрение. Начал быстро просматривать газету, но кто-то редактировал ее, будто ему назло. Две недели назад почти пол номера было о футболе, в том числе прекрасная статья о матче Польша-Чехословакия. Остаток почти целиком занимал бокс, а теннис справедливо задвинули на последнюю полосу. На этот раз победила кавалерийская традиция, и в первую голову пошли кони, дальше легкая атлетика, лыжи. Мачиевский пробегал взглядом заголовки, пока снова не вернулся на вторую полосу, где прочитал заметку мелким шрифтом. Девятнадцать секунд продолжался поединок знаменитого европейского боксера Рене дево с аргентинцем Севильем, на острове Куба. После случайного первого удара бельгиец упал на землю и лишь через полчаса пришел в сознание. Публика, разумеется, осталась очень неудовлетворена. Мачаевский иронически усмехнулся. Всю минувшую неделю он боролся даже после последнего удара гонга, а публике было на это глубоко плевать. Он спрятал обозрение в карман и повернул за угол на липовую. Вот купить расхотелось. Он хотел побоксировать с противником, столь же несокрушимым, как староство, товарищество промышленников и общественное мнение, с боксерским мешком. Он направился в клуб. В гимнастическом зале армейского спортивного клуба с десяток студентов отрабатывали распасовки пока еще мало популярного баскетбола, однако громче, чем удары мячи о паркет, слышны были глухие удары по боксерскому мешку. В другом углу помещения младший комиссар Мачаевский давал выход ярости, скопившейся за последние дни. Тренер Шиманский пытался его разговорить, но ничего не добился. Он снова глянул на студентов. Им он тоже мало чем мог помочь. О баскетболе он имел весьма слабое представление. В итоге он удалился курить в заднюю комнату. Никто не обратил особого внимания на трех мужчин, которые пересекли зал и остановились рядом с Мачиевским. — Салют, Зыга, — сказал один. Младший комиссар обернулся. Перед ним стоял Леннард в свитере, брюках, гольф и спортивных башмаках. Дежавю. Точно так же он выглядел неделю назад. Однако для обоих эта неделя была длинной как год и не похожей на другие. Все, что Зыга считал в жизни верным и неизменным, теперь пошатнулось, как будто вот-вот рухнет на ринг. Раз, два, три, 10 нокаут. Мачьевский оттер под лба. И тогда заметил двух мужчин, которые пришли с Леннартом. Один, среднего роста очкарик, видимо, недавний выпускник, держал под мышкой папку для бумаг. Второй, высокий, хорошо сложенный блондин в пальто, небрежно наброшенном на плечи, был чуть постарше Зыги. Младший комиссар узнал его сразу — За десять лет волосы на висках у него слегка поредели, но от него по-прежнему исходила сила энергичного, уверенного в себе молодого человека. Сейчас он со снисходительной улыбкой рассматривал зал. — Позвольте представить, пан судебный следователь Гриневич, — сказал Леннард. — Мы с паном судебным следователем знакомы, — тяжело дыша ответил мочаевский. — Здравствуйте, пан поручик. — Не правда ли, до чего мир тесен? Гриневич радушно раскинул руки, насколько позволяло пальто. — А в путеводителях пишут. — Крупный город люблен Холодно ответил младший комиссар. — Пан судебный следователь ко мне по делу? — Никоим образом. В субботу вечером. Пан адвокат вспомнил, что сегодня здесь можно будет посмотреть бой правда, только тренировочный, но все же полиция против юристов. А тут вы. Какая встреча? Стало быть, однако, будет жарко. Подержите, пожалуйста, пальто. Обернулся он к очкарику, словно к лакею, а сам уселся на кожаного козла у стены в десяти метрах от ринга. И что? Как я понимаю, вы условились о встрече. И надеюсь, что я не разочаруюсь. Ну что ж, «Мы условились». Зыга ударил перчаткой о перчатку. «Хоть я и не ожидал, что ты об этом вспомнишь, ленард. У тебя было столько впечатлений». «А поединки с тобой? Как я мог забыть?» Юрист начал стягивать свитер. Мечевский нехотя смирил взглядом иронично улыбающегося Гриневича, главного зрителя, жаждущего битвы. Перед глазами у него... Встала заметка из спортивного обозрения о поражении бельгийца. В младшем комиссаре по-прежнему кипело столько злости, что поединок с Ленортом мог бы продлиться даже меньше 19 секунд. Но Заги решил, что не допустит, чтобы его публика осталась неудовлетворенной, как на острове Куба. Он запрыгнул на ринг сделал короткую пробежку на месте и пару пробных выпадов. Минуту спустя Леннард поднырнул под канаты и без разогрева встал на стартовой черте.